Глава 56 Бык, увидевший в окно незнакомую машину, резко запаранойл. Никаким незнакомым машинам под его окнами стоять не полагалось. Весь соседский автопарк в радиусе километра ему был хорошо известен. На Нахаловке выпендриваться не любили, вне зависимости от благосостояния и уровня решаемых вопросов, предпочитая бандитским меренным и джипам неприметные каблуки и москвичи. То есть, если бы на углу стояла иномарка, бык бы почти не парился. Мало ли, может, Кашиджаня на племянники с нахичува не заехали на хаш. Пацаны-фармацевта или какие-нибудь другие бандиты средь бела дня бы с предъявами не заявились, тем более на одной машине. А вот посторонний москвич вызывал много вопросов. Пару часов бык молча исходил на говно, борясь с желанием засадить пару стаканов. Сейчас требовалась ясность рассудка. Дети притихли, а Людка старалась не греметь кастрюлями. Семья знала, что тихий и относительно трезвый Толя-бык гораздо опаснее буйного и пьяного Толя-быка. Дальше настала пора действовать. Бык спустился в спальню, откопал в подушках кнопочный телефон и набрал своего «Завпроизводством» надежного грузина с длинной шипящей фамилией, но простым прозвищем «Штаны». Получив инструкции, Гога Штаны молча сбросил звонок, а бык снова стал метаться по дому, стараясь не приближаться к окнам. На первом этаже они были постоянно наглухо занавешены, но лишняя осторожность еще никогда никому не вредила. Он вспомнил, как один кореш с северного жилого массива стал посмешищем у всего нахаловского криминалитета когда менжанул из-за постоянно припаркованной на соседней улице незнакомой машины. Кореш этот потерял сон, по-синему запил и собирался было валить из города, когда выяснилось вот что. Оказывается, неподалеку от него жил какой-то мусорской генерал, отчаливший с женой на юга. Чтобы за две недели ему не обнесли хату, генерал официально установил наружное наблюдение за собственным домом. Именно поэтому в незнакомой тачке постоянно сменяли друг друга топтуны. Что это тоже какая-то такая же хуйня? Бык встряхнулся и прогнал эту мысль от себя подальше. Успокаивать себя он ненавидел и делал это очень редко. По мнению быка, лучше было постоянно быть на измене, чем преуменьшить опасность и попасть под молотки. Переживать цеховику было за что. Продажи мавинов пошли на спад, зато водка перла в гору. Город люто бухал и замедляться не собирался. Да и чего бы ему было. Понятное дело, на такую жирную делюгу было много охотников. С армянами вопросы у него были плюс-минус решены, но у фармацевтов в бригаде творились какие-то мутные движения. На районе стали появляться незнакомые чехи, а также вопросами нелегального производства алкоголя в трех кварталах от ростовского виноводочного завода «Кристалл», причем на его же сырье, стали не по делу интересоваться мусора. Штаны вернулся с важного задания и, не поздоровавшись с Людкой и детьми, поднялся на второй этаж. Почесывая синеватого цвета лысину, он дважды в день брил и лицо, и голову, Зав производство выложил противоречивые новости. «Рожи непонятные. Не бандиты вроде, или не местные. Я не знаю. В машине сидят. Я спросил зажигалку, сказали, не курят. А в тачке воняет сигаретами. Я не знаю». Гога вообще-то по-русски говорил «чисто», но при внештатных ситуациях срывался на акцент и чухался, как героиновый наркоман на тасках. «Не знаю, да не знаю», — злобно передразнил бык. хуль ты знаешь штаны?» Тот вопросительно посмотрел на лестницу, ведущую на первый этаж, после чего перевел взгляд на Толю. Тот махнул рукой, мол, говори. «Делать надо», — ответил штаны безо всякого акцента. «Точно по твою душу приехали, я чувствую». «У меня бабушка, колдунья была, мне передалось. Неделю уже предчувствия нехорошие, даже больше. Когда ведь что-то?» «Ой, не пизди!» — скривился бык, слышавший байку про бабку-колдунью уже тысячу раз. «Тебе лишь бы делать. Точняк к ней серьезных кто-то. Не охуеть бы расхлебывать потом. Не охуеем. Это не фармацевта люди. Раз. Если даже фармацевта, то у него сейчас так и так резня в бригаде. Два». Ментовские наружку без московского приказа не поставят. Три. А в Москве видят, что происходит? Там мусоров третий день валят. Скоро и до нас дойдет. И пунти язык. Быку социальные потрясения были совершенно не нужны, потому что в разгар социальных потрясений варенки никто не покупает, а водку у него просто отберут. В рамках революционной экспроприации, или как там они это называют. Залетные. Вынес финальное решение штаны. по сути тебе, на психику давят». Осенью 1993 года разговор с залетными на Нахаловке был короткий. До трех ночи бык с Гогой пили на кухне чай с чабрецом и вели деловые беседы. Поставщики ткани окончательно охуели по ценам, а коммерсы на по походу заламывают процентов на 20 больше оговоренного потолка, не получив на то отмашки от старших. Все это надо было решать и поскорее. Наконец, цеховик хлопнул себя по обтянутым трениками пухлым коленям. «Все, штаны, пошли вопрос закроем. Мне два по пятьдесят надо, три дня сухой, душа уже горит». Он удостоверился, что Людка спит, закрыл поплотнее дверь в детскую комнату и, дав Гоги знак «Обождать», спустился в подвал, где долго что-то двигал, щелкал замками и шуршал оберточной бумагой. В начале четвертого они вышли на улицу и неспешно направились к подозрительному москвичу. «Под домом Палева», — буркнул бык. Ну какая разница, думаешь, соседей милицию вызов? Оба хмыкнули. Сотрудник Ростовского-на-Дону следственного управления на транспорте капитан Степахин задремал на пассажирском сидении москвича и проснуться так и не успел. Гога Штаны прямо сквозь стекло дал короткую очередь из АКС-74У ему в грудь. Напарник Степахина в панике распахнул водительскую дверь и уперся лицом в обрез охотничьего ружья. Бык выстрелил из обоих стволов. «Москвич» отогнали в балку за улицей Локомотивной и сожгли вместе с пассажирами несмотря на протесты хозяйственного Гоги. Тот предлагал разобрать машину на запчасти, загнать их армянам и хоть немного компенсировать себе беспокойство. Поколебавшись, бык скинул с себя и кинул в пламя куртку. Ночь была промозглой, но отстирывать кровищу тот еще гемор да и Людка опять размандится. Через час бык, с души которого свалился огромный камень, уже храпел, По обыкновению, положив руку на мощное бедро жены. Обрез и автомат он, поколебавшись, решил не выбрасывать. В подвале у него был целый арсенал, и если его вдруг найдут, то пиздец будет по-любому, стволом больше или стволом меньше. роли не играла».